Миссионерское общество Света на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга Руфь. Глава 1. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошёл один человек из Вифлеема иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Маавитских. Имя человека того Элимелех, имя жены его Ноиминь, а имена двух сыновей его Махлон и Хилеон. Они были еврейяне из Вифлеема иудейского. И пришли они на поля Маавитские и остались там. И умер Элимелех, муж Наэмини, и остался нас с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Рушь, и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее Махлон и Хелион умерли, и осталась эта женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего.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 Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа. И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали и сказали: нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему. Но и Миньжа сказала: возвратитесь с дочерью моей. Зачем вам идти со мной? Разве ещё есть у меня сыновья в моём чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратите с дочерью моей, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне ещё надежда, и даже если бы я эту же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они вырастли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочь моя. Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господняя постигла меня. Они подняли вопли и опять стали плакать. И Орфа простился со свекровью своей и возвратился к народу своему, а Руфь остался с ней. Но имень, сказал Руфий, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей.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 Пусть то и то сделает мне Господь, и ещё больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой. Ноиминь, видя, что она твёрдо решилась идти с ней, перестала уговаривать её. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришёл в движение от них и говорили: "Это Ноиминь,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 И возвратились Ноеминь и с ней сына ха её Руфь, моя Витянка пришедшая с полей маовидских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Глава 2. У Ноеминьи был родственник по мужу её, человек весьма знатный из племени Елимелехова, имя ему Вос. И сказала Русь моей Асянке на имени: "Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение". Она сказала ей: "Пойди, дочь моя". Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья по задижницев. И случилось, что та часть поля принадлежала воозу, который из племени Елимелехова. И вот воз пришёл из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами. Они сказали ему: Да благословит тебя Господь. И сказал воз слуге своему, приставленному к жнецам: Чья эта молодая женщина? Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: Это молодая женщина Мавиянка, пришедшая с Наеминью с полей Мавицких.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 Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я ни стою ни одной из рабынь твоих. И сказал ей его воз: "Время обеда. Приди сюда и ешь хлеб и обмакивай кусок твой в уксус". И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась.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 И вымолотила собранное, и вышло около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь её увидела, что она набрала. И вынула ружь из запазухи своей и дала ей то, что оставила наевшись сама. И сказала ей свекровь её: "Где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя". Рух объявила свикрови своей, у кого она работала, и сказала: "Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз". И сказала наимень снохе своей: "Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мёртвых". И сказала ей наимень: "Человек этот близок к нам". Он из наших родственников. Руфь, моя ветианка, сказала свекрови своей. Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не закончат они жатву моей. И сказала она имень снохе своей Руфи: хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она со служанками во озя. И подбирала колосья, да коли не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Глава третья. И сказал ей Ноемин свекрови ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанища, чтобы тебе хорошо было? Вот в оаз со служанками которого ты была. Родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне и чмень. Умойся, намажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, да коль не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь унок его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Русь сказала ей: "Сделаю всё, что ты сказала мне". И пошла на гумно и сделала всё так, как приказывала ей свекровь её. Вос наелся, напился и развеселил сердце своё, и пошёл и лёг спать под лискирдо. И она пришла тихонько, открыла унок его и легла. Полночь. Он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей воз: "Кто ты?" Она сказала: "Я Русь, рабатвая, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник." Воз сказал: "Благословенна ты от Господа Бога, дочь моя." Это последнее твоё доброе дело сделала ты ещё лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся. Я сделаю тебе всё, что ты сказала. Ибо у всех в хорот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть ещё родственник ближе меня. Переночую эту ночь. Завтра же, если он примет тебя-то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив, Господь. Спи до утра. Из палана у ног его до утра и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга, и сказал воз: Пусть не знают, что женщина приходила на гумно. и сказал ей: "Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи её". Она держала, а он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на неё и пошёл в город. А Русь пришла к свекрови своей, та сказала ей: "Что, дочь моя?" Она пересказала ей всё, что сделал ей человек тот, и сказала ей: "Эти 6 мер ячменя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 И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вос, и сказал ему Вос: "Зайди сюда и сядь здесь". Тот зашел и сел. Вос взял десять человек из старейшин города и сказал: "Сядьте здесь". И они сели. И сказал Вос родственнику: "Но и Мин, возвратившаяся с полей Моавитских, продает часть поля". принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: "Купи присидевших здесь и престарейшенных народа моего. Если хочешь выкупить выкупай, а если не хочешь выкупить скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя никому выкупить. А по тебе я". Тот сказал: "Я выкупаю". воз сказал когда ты купишь поле у наимини то должен купить и у руфи моей ветянки жены умершего и должен взять её в замужество чтобы восстановить имя умершего в уделе его и сказал тот родственник не могу я взять её себе чтобы не расстроить своего удела прими её ты ибо я не могу принять Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Возу: "Купи себе". И снял сапог свой и дал ему. И сказал воз старейшинам и всему народу: вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Ноемии все Елимилево и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь, мою ветянку, жену Махлона, беру себе в жены, чтобы оставить имя умершего в уделе его и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его.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 И да будет дом твой как дом фарисея, которого родила Фомать Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. И взял воз Русь, и она сделалась его женой. И вошёл он к ней. И Господь дал ей беременность, и она родила сына, И говорили женщины наимени: Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадой и питателем в старости твоей, и боего родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла она имян дитя это, и носила его в объятиях своих. И была ему нянькой. Соседки нарекли ему имя и говорили: "У Ноеми родился сын". И нарекли ему имя Овид. Он отец Иссея, отца Давида. И вот род Фарис. Фарис родил из Рома. Эсром родил Арама. А Рам родил Эминадава, Эминадав родил Насона, Насон родил Соломона, Соломон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил Давида. Конец книги.